Глава 11. Рассказ Зибальбая. Когда мы немного успокоились и подкрепились, я, видя, что у нас имеется полная возможность в тот вечер двинуться в путь, обратился к Зибальбаю. Месяца 2 тому назад ты послал Зибальбай Маласа, который погиб ради нас, к тому из индейцев, которого они признают владыкой сердца. Твой посланник странствовал по суше и по морю и наконец передал твое поручение. Кому? Мне, так как именно я и есть тот человек, которого вы ищете. И я с моим товарищем пустился в путь, перетерпев многие опасности. Докажи это, предложил Зибальбай и стал задавать мне наши тайные вопросы. на которые я давал установленные ответы. Ты очень сведущ, сказал он наконец. Но если ты действительно господин сердца, открой моим глазам тайну. Нет. Ты искал меня, а не я тебя. Маласу ты показал символ. Покажи его и мне. До тех пор я ничего не сделаю. Он подозрительно посмотрел на меня и сказал: "Тебя я испытал. Эта женщина моя дочь, знающая всю тайну. Но этот белый, имею ли я право открыть сердце перед ним?" "Имеешь, потому что этот белый человек мой брат, и мы одно целое до самой смерти. Он также посвящён в наше общество" и одно время был даже держателем сердца и господином, когда я, опасаясь смерти, передал ему нашу тайну. Его уши — мои уши, и его уста — мои уста. Говори нам обоим как одному, или не говори ничего обоим. — Так ли это? — спросил Зибальбай-сеньора, делая знак братства. — Да, так, — отвечал мой друг, — повторив установленный знак тогда я буду говорить во имя сердца и горе тому кто передаст сказанное ему под этой тайной подойди сюда дочь моя и дай мне то что я отдал тебе на сохранение моя засунул руку в густые пряди своих волос и передала отцу какой-то спрятанный там предмет это ли ты хотел видеть Спросил он, показывая талисман при свете заходящего солнца. Я взглянул. Перед моими глазами была как раз недостающая половина того, что перешло ко мне от предков. Кажется, это оно. Если только глаза меня не обманывают. А ты за этим ли пришёл так далеко? спросил я Зибальбая, снимая с шеи свою половину разбитого сердца. Старик внимательно сравнивал, переводя глаза с одной половины на другую. Лицо его всё больше и больше прояснялось, и, обращая свои взоры к небу, он с умилением проговорил: "Благодарю тебя, безмянный Бог моих отцов, что ты направил мои стопы по истинному пути. Пошли славное окончание так славно начатому". Потом опять он повернулся ко мне, продолжая: Теперь, когда день и ночь снова соединились, должно засиять новое солнце, солнце славы нашего народа. Возьми обратно своё, а я оставлю у себя своё, потому что они не сейчас должны быть соединены, намного позже. Теперь слушайте, братья мои, мой рассказ. который будет краток, так как мои слова станут ясны, когда ваши глаза увидят должное. А если нет, то чем меньше сказано, тем оно легче забывается. Быть может, вы слышали уже сказание о древнем невидимом городе, последнем убежище народа и ещё не завоёванном белыми людьми, таинственном святилище истинной веры наших отцов. дарованного им божественным кукуматцам иначе именуемым квицалам да мы слышали об этом и стремимся попасть в этот город ответил я в таком случае в нас вы имеете проводников в этот город в котором я состою наследственным катсыком и верховным жрецом а моя дочь единственная наследница Я вижу, вы удивляетесь, как это мы, люди такого положения, странствуем одни, как нищие по земле белых людей. Слушайте, сердце мира, самый древний и великолепный город, был некогда столицей всей здешней страны от моря до моря. Его стены были возведены одним из двух братьев к которым перешел престол Кукумаца. Между ними возникла междоусобная война, и они разделились. В старые времена власть сердца мира была так велика, что все города, развалины которых нам здесь встречаются, были его данниками. С течением времени сюда стали проникать орды варваров, и постепенно он утрачивал свои владения. Но враги никогда не могли добраться до стен самого города, и он всегда оставался гордым и независимым. Сам город расположен на острове посреди большого озера, но многие тысячи его подданных жили на берегах озера, обрабатывая поля и добывая золото и драгоценные камни. Так прошло 12 поколений. Когда до города дошли слухи, что пришёл и белый народ, явился завоевателем, и что он убивает жителей и грабит их имущество. Дошло также известие, что новые люди, узнав о сказочных богатствах Сердца мира, решили завоевать этот город. Правивший тогда Кацк, удостоверившись в этих слухах, собрал совет старейшин и выслушав оракула богов, решил, что все жившие вне города должны быть созваны в сам город, чтобы не было никого, кто бы мог указать путь к нему. Так и было сделано. Пришельцы несколько лет возобновляли свои поиски, но безуспешно. И тогда они пришли к заключению, что все сказания о сердце мира не более чем сказки. Но в городе вследствие скученности населения появилась страшная болезнь, которая унесла столько жизней, что, наконец, всем оставшимся в живых было достаточно места. Последствием этого всего было то, что детей рождалось очень мало. Но закон, что никто под страхом смерти не может искать себе ни мужа, ни жены вне города, остается в полной силе и теперь. В наши дни все, Число жителей достигает всего нескольких тысяч, тогда как раньше население считалось многими десятками тысяч. И вот я, Зибальбай, правивший городом с юных лет, увидел, что ещё через 2 сотни лет прирост населения совершенно прекратится, и наш славный город будет пустыней с обширным кладбищем. Но до нас дошло от наших предков сказание что когда обе части разбитого сердца соединятся вновь на нашем священном алтаре, то наше царство опять станет сильным и великим. И я стал долго думать об этом сказании, моля Бога, которому служу и верховным жрецом которого являюсь, чтобы он не спослал мне мудрость и силы найти то, чего недостает, и спасти народ народа. погибающие, как гибнут цветы в засуху от недостатка дождя. Однажды ночью я услышал голос, который приказывал мне идти по старому пути к морю, где я могу обрести то, что утрачено. Я собрал наш совет старейшин и открыл им свой сон. Они сочли меня сумасшедшим, но сказали, что я могу идти, если хочу. Они не имеют власти надо мною, так как я их коцык. Но что никто из народа не должен меня сопровождать, так как это противоречит закону страны. Я ответил, что так и сделаю, но здесь заговорила моя дочь, сказавшая, что и она пойдёт со мной, что они и её не имеют права задержать. Все молчаливо согласились, только один голос раздался против. моего племянника, который был обручён с моей дочерью. Не так ли, Майя? Да, это было именно так, подтвердила девушка с улыбкой. Короче говоря, после моего решения и согласия отпустить со мной дочь, мой племянник Тикаль был назначен править страной вместо меня, в качестве моего заместителя, впредь до моего возвращения. В назначенный для отъезда день множество народа провожали меня по ту сторону озера и даже дальше целый день до тайного прохода через горы. Они заливались слезами, считая, что по нашему безумию мы идём на верную смерть.